Манхэттен, США, Нью-Йорк, август 2029-го. Город успокоился и стал таким же красивым, как до вспышки, и даже до вспышек, и до первой, и до алой. Стал чистеньким, аккуратным, очень уютным. Стал деловым, чванливым и ярким. Стал тем Нью-Йорком, который воспевали поэты, яблоком, в которые стремятся люди со всего мира чтобы забраться в него и стать похожим на счастливого червя. Нью-Йорк стал большой рождественской открыткой, несмотря на то, что до декабря оставалось несколько месяцев. Прекрасные дома, блестящие автомобили, в основном дорогие, улыбающиеся или погруженные в себя люди, красивые люди, на чьих лицах нет ни тени хмурости или уныния, на чьих прекрасных телах – Изящно смотрятся дорогие и красивые одежды. Или прикольные обложки, вызывающие у красивых окружающих людей добрые улыбки. Гномы, эльфы, мультяшные красавицы, супергерои. Нью-Йорк снова стал столицей мира. Нового мира, которому важно выглядеть, а не быть. И орк смотрел на город отчужденно, не видя смысла в ложной красоте. И не стал прогуливаться, как... Обязательно делал раньше, до того, как узнал, насколько сильно влияет на облик города трудолюбивые наноботы. Не стал прогуливаться, потому что открытки можно посмотреть, сидя в удобном кресле. Бен прилетел в JFK поздно вечером и сразу отправился в бар The Press Lounge, в заведение, которое несколько дней назад было выкуплено у хозяев и с тех пор закрыто для посетителей на крышу с которой открывался превосходный вид на город и на которую новые хозяева выставили рояль чтобы в тихий час заката наигрывать бессмертную нью йорк нью йорк наблюдая за тем как над высоченными домами одна за другой появляются прекрасные звезды слишком красивое небо негромко произнес орг неужели его тоже обрабатывают наноботами не думаю что все настолько плохо Отозвалась Мегера, замедляя темп, но продолжая наигрывать мелодию. Почему нет? Должно же в этом чертовом мире остаться хоть что-то настоящее. Других вариантов, кроме неба, нет? Предложи, — почти равнодушно сказала девушка. Она избегала смотреть орку в глаза. И вообще избегала смотреть на него, сосредоточившись на клавишах. Хотя было понятно, что Нью-Йорк, Нью-Йорк, Эрна способна сыграть с закрытыми глазами. «Чувство, со спокойствием которого в действительности не испытывал», ответил Орк. «Чувство нельзя обработать на ботами и скрыть под обложкой». «Люди справляются», — обронила Мегера. И впервые сфальшивила. Правда, мгновенно поправилась, продолжила наигрывать мелодию, но сбилась. Сбилась, когда Орк заговорил о чувствах, обвинив ее. Он сказал, что ты сам обо всем догадался, — сменила тему девушка. Он сказал, ты сам понял, что я тебя обманываю. Да, — коротко подтвердил Бен. Как? Нашел стихотворение, которое ты декламировала в Риме и прочитал до конца. И в этот безысходный час, когда последний свет погас, на дне молчания и забвения, и древний Рим исчез во мгле,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 — Я не верю, что ты обо всем догадался, лишь прочитав стихотворение. Эрна выдержала короткую паузу. — Говори правду. — Я всегда говорил тебе правду. — И перестань вести себя как ребенок. Бен тихо выдохнул, покрутил головой, словно удивляясь собственной выдержке, и спокойным голосом продолжил. — Ты прятала лицо под обложками до тех пор, пока не установила мне Дженнио Сэм. Меняла цвет глаз и волос называла себя разными именами. Но если ты надеялась, что я не пойму, что сплю с одной женщиной, ты получается считала меня полным имбецилом. Спасибо, орк, мягко улыбнулась девушка. Мне приятно слышать эти слова. Я рада, что не сумела тебя обмануть. И прости, я должна была притвориться Беатрис, чтобы подготовить тебя к появлению Мегеры. Когда ты явилась в первый раз, тебя звали Келли. Эрна вздрогнула, прекратила играть, но по-прежнему смотрела на клавиши. Через секунду спросила. «Ты и об этом догадался?» «Я не догадывался. Я вспомнил, как вела себя Келли в постели. Вспомнил ее манеру говорить и выстраивать фразы. Я подметил все это в Беатрис, а потом, когда она так вовремя погибла, услышал те же интонации от тебя. И остался со мной». Если женщина врет, это еще не повод от нее бежать. Тебе некуда было бежать. Я мог бы свернуть тебе шею и начать все заново. Что же тебе помешало? Твои слова, твои глаза, твоя манера задумываться на ходу, твоя улыбка. Урк помолчал. Как же тебя все-таки зовут? И вот тогда она подняла голову и, глядя мужчине в глаза, отчеканила. эрна Феллер, не умаляя о пощаде, абсолютно спокойно ожидая решения Бена. «Кто ты ему? Дочь?» «Племянница». Я слышал, семья Феллера погибла. «Во время цунами», — подтвердила Мегера. Эта катастрофа разорвала его мир и, кажется, окончательно свела с ума. До цунами А-2 жил ради дочери, после всегда искал смерти и всегда ее избегал. Он ведь фартовый, умный и очень сильный, очень. Он настолько сильный, что сумел спастись во время цунами. И это... это... это невероятно. А два неистово силен, а когда ему не хватает, берет из своей воли. Она у него железная и делается еще сильнее, в десять раз сильнее и всегда добивается того, чего хочет. По губам Эрны скользнула грустная улыбка. Во время цунами Адва сотворил чудо. Спасся сам и вытащил меня. Сам захлебывался, а меня держал, тянул. Готов был пойти на все, потому что думал... На глазах Мегера выступили слезы. Адва думал, что спасает дочь. Мы с Анной очень похожи. Были очень похожи, и я... Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня, когда вытащил и понял, что ошибся. Не забуду, как он выл, сидя перед океаном. Никогда. А потом, когда нас отыскали его люди, мы договорились, что я исчезну. Скажусь мертвой. «Почему?» — изумился орк. «Он не мог меня видеть». Эрна вытерла слезы, которых не стеснялась. «На самом деле это к лучшему». Я всегда была черной овцой в нашей не очень большой, но очень древней семье и с радостью вырвалась из круга инвесторов. Он тебя выгнал, а ты ему помогаешь. «Ардва прекрасно разбирается в стратегических инвестициях и современных технологиях, но в первую очередь он великий психолог», — ответила девушка. «Я высоко поднялась в Ауджи, и когда он обратился за помощью, не смогла отказать». «Мне нужно было попросить прощения. Нужно было отдать ему хотя бы часть того, что он отдал мне. И ты предала меня». Мегера слабо улыбнулась. «Ты ведь понимаешь, что должен был умереть». «Еще в апреле». Вдруг сказал Орк, и получилось нечто вроде шутки. А потом они замолчали, потому что одновременно вспомнили слова, которые Мегера сказала, когда он в прошлый раз пошутил насчет смерти, и поняли, что не хотят продолжать пикировку, даже в шутку. Она прикоснулась к клавишам, но не нажала на них. Он помялся, переступив с ноги на ногу. Она знала, что он не уйдет. Он знал, что она это знает. И оба знали, что больше не расстанутся. Никогда не расстанутся. «Что собираешься делать теперь?» — поинтересовался Орк. «Не знаю, что хочу делать, но твердо знаю, как хочу делать», — ответила Эрна. «Я хочу, чтобы мы всегда решали вместе — бежать или возглавить корпорацию, начать войну или договориться, поселиться в Нью-Йорке или Коста-Рике. Я хочу, чтобы мы с тобой всегда и все решали вместе, ты и я. Потому что я...» Орк подошел и нежно взял в ладони лицо Мегеры. «Потому что ты моя женщина», и увидел на ее губах обожаемую тень улыбки. «Нет, дурачок», — прошептала Эрна, глядя мужчине в глаза, — «потому что я тебя люблю».